Отель Бесконечность Когда мой старый учитель математики, мистер Соул, сказал, что есть что-то больше бесконечности, я рассмеялась. Тогда он предложил мне провести мысленный эксперимент, который объяснял теорию множеств. Возможно, я рассказывала о нем на уроках. Это тот эксперимент про гостиницу, поясняющий идеи кантора о трансфинитных числах который придумал великий немецкий гений Давид Гильберт. От этого эксперимента не один человек свихнулся. Он по-детски прост и дьявольски сложен одновременно. По сути, он доказывает, что подлинная бесконечность непостижима. Эксперимент следующий. Представь гостиницу с бесконечным числом комнат. Каждая комната пронумерована, как обычно бывает в гостиницах. Комната 1, комната 2, комната 3, комната 4 и так далее до бесконечности. Представь, что все комнаты в гостинице заняты. Так-то. Это популярный отель. Бесконечное число людей заполнили бесконечное число комнат. И вот в гостиницу приезжает новый гость. Назовем ее Марджери. Она устала, у нее был долгий перелет, ноги ноют, вены вздулись. Ей нужна комната. Итак, что говорит ей Портье? Вряд ли он скажет, что в отеле «Бесконечность» закончились свободные комнаты. Марджери тогда отправится на сайт TripAdvisor и оставит ругательный отзыв. Называют себя отелем «Бесконечность». Больше похоже на отель «Конечность». Смех один. Одна звезда. Нет, Портье перемещает всех гостей. Парень из комнаты 1 переезжает в комнату 2 а молодожёны из комнаты 2 в комнату 3. Да, это не лучший способ, но приходится мириться с этим. В итоге Марджери получает свою комнату, и у всех остальных тоже есть где жить. Итак, гостиница теперь равна бесконечности плюс 1. Изначально гостиница была недостаточно велика, то есть у бесконечности был предел. Но что, если приедут ещё гости? Вдруг еще одно бесконечное множество людей прибудет на безразмерном самолете, поймает бесконечное количество такси и приедет туда из аэропорта. У нас получится такое уравнение. Гостиница равна бесконечности плюс бесконечность плюс 1. Итог. Бесконечность измеряется множествами. Может существовать бесконечность побольше, Бесконечность можно удваивать, утраивать, участверять, упетерять и так далее. Может существовать бесконечность бесконечностей. Даже без новых гостей отель «Бесконечность» имеет разные размеры бесконечностей. Бесконечная гостиница, разумеется, должна иметь бесконечное количество нечетных комнат и бесконечное количество четных. И в любой гостинице общее количество комнат больше, чем количество нечетных или чётных комнат. Так что и впрямь можно превысить бесконечность. Баслайтер и впрямь был тайным гением в истории игрушек. Почему я постоянно возвращаюсь к этой теме? Потому что становится страшно, когда понимаешь, как быстро может измениться система убеждений. Потому что верить в инопланетную жизнь на Земле было для меня за гранью бесконечности. И когда доживаешь до моего возраста, кажется, будто ничего кардинально нового уже не узнаешь. Ты вроде как приобрела все полезные знания. Твоя гостиница переполнена. Ты достигла пределов. И я просто не была готова к лишней комнате. А тут во мне случилось землетрясение, по масштабам сравнимое лишь с утратой. Но утрата — это смерть близкого. А тут гибло всё, что я считала реальностью. По мере того, как становишься старше, как ты сам мне написал, становится труднее нарушать последовательности. Так что я рассыпалась. Я понятия не имела, кто я и на каком свете нахожусь. Я чувствовала себя заново родившейся. И как всякому новорожденному младенцу мне хотелось рыдать или орать.